о том, сколько раз уходила она под воду, о том, чем, собственно, вызвано появление и исчезновение этой необычной суши, сыгравшей столь важную роль в истории Нового Света, и о многом ином. В том числе, такова была тема симпозиума, проведенного в 1973 году в Хабаровске, о значении Берингийской суши для развития галактической северной области Азии Америки, флоры и фауны в Кайнозое. Нет, право, совершенно удивительное возникающая и исчезающая твердь. Второй такой нет на свете. Между прочим, исследования показали, что понижение уровня моря на 46 метров вполне достаточно для того, чтобы Берингов пролив снова превратился в Берингов мост. Уже в начале третичного периода, посуществовавшей в то время тверди между Азией и северо-западными районами Северной Америки, из Старого в Новый Свет и из Нового в Старый, Переселялись млекопитающие. Переселялись более или менее беспрепятственно. Барьером в то пору служило разве лишь большое море, находившееся к востоку от Урала. Климатические условия, в общем, не мешали и распространению растений. Это была своего рода срединная провинция, ничем, вероятно, особенно не отличавшаяся от соседних. На западе и на востоке земель, с их смешанными лесами, простиравшимися далеко к югу, и на азиатском, и на американском берегах, Тихого океана. Похоже, что на протяжении едва ли не всего третичного периода Берингийская суша занимала значительную часть нынешних Берингова и Чукотского морей, а также центральную и северо-западную части Аляски и Чукотку. Это была довольно ровная долина, изредка прерывавшаяся грядами невысоких холмов. Берингов пролив первый раз обозначился уже в более близкие к нам времена Относительно близкие, конечно, примерно 3 миллиона лет назад, незадолго до начала четвертичного периода. Хотя какой-то морской барьер между Азией и Америкой, похоже, появлялся еще 10-12 миллионов лет назад, просуществовав, однако, не слишком много. По меньшей мере, 6 раз в соответствующие ледниковые периоды обнажалось дно Берингова и Чукотского морей и возникал огромный массив суши. Едва уровень воды снижался на четыре с небольшим десятка метров, то обнажалась полоса суши, соединяющая Чукотку и Аляску через остров Святого Лаврентия. Понижение уровня на 50 метров обнажало еще одну значительную полосу суши в северной части Берингии. Понижение уровня на 100 метров приводило к тому, что вода уходила со всей территории Беринга-Чукотской континентальной платформы. Уровень воды падал и ниже. Во времена Висконсинского, или, как его называют в Европе, Вюрмского оледенения, 50-100 тысяч лет назад, минимум дважды возникал мост. Он существовал с 70-го, 60 -го тысячелетий до 48-го и с 28-го тысячелетия до 11-го, 10-го. Висконсинский период – особая эпоха, ибо именно в те сравнительные близкие к нам времена появился впервые в новом свете человек. Помните, в какой неистовый восторг пришел нашедший гобийский нуклеус Нельсон? Но вскоре такого же типа нуклеусы, на сей раз в Китае, находит известный антрополог Пьер ярде де Шарден, прославившийся исследованиями в области геологии и палеонтологии. Проходит без малого 40 лет. Аналогичный нуклеус находит в километрах в 100 от Комсомольска-на-Амуре возле нанайского села Кондон молодой еще в ту пору советский археолог Юрий Мачанов. Когда же из каких областей Старого Света пришли первопроходцы в Новый Свет? Высказывалось мнение, что вовсе и не приходили. Аргентинский историк Амегино именно подобную точку зрения и отстаивал. По его мнению, первоначальное население Америки автохтонно, оно тут находилось всегда. Но до сих пор не обнаружено никаких признаков того, что в Америке существовал самостоятельный очаг происхождения людского рода. Не найдено в новом свете останки ни одной человекообразной обезьяны, похоже, что их не было и нет. Необходимо взять в расчеты то обстоятельство, что по своему антропологическому типу коренное население Америки явно близко к монголоидам. Именно это считается общепризнанным. Наконец, можно не сомневаться в том, что заселение Нового Света шло с севера на юг, это сейчас тоже представляется доказанным. Откуда же все-таки начали свой поход Колумбы Каменного века? Каскад открытий в Танзании, в Эфиопии и в других африканских странах в последние годы, чего стоит одно только знаменитое Олдовайское ущелье с его Хома Хабилисом, в немалой степени способствовало обоснованию гипотезы о том, что род человеческий, вероятнее всего, возник в Африке.